Золотые горы Алтая. Алтайский и Катунский биосферные заповедники. Алтайские горы — горная система на стыке России, Монголии, Китая и Казахстана. Хребты алтайских гор изрезаны многочисленными реками, питающимися ледниками и снегом. Бурные водные потоки втекают в знаменитые своей красотой озера, лежащие в живописных долинах. В алтайских горах — Зарождаются реки Бия и Катунь, которые, сливаясь, образуют реку Опь одну из самых полноводных и протяжённых рек России. Российские Алтайские горы находятся на территории двух субъектов страны – Республики Алтай и Алтайского края. Катунский – самый высокий хребет Алтайских гор. Своими снежными склонами, острыми пиками, живописными озерами и ледниками Эта часть горной системы Алтая похожа на Альпы. Алтайские и Катунские биосферные заповедники и природные парки Белуха и зона покоя Укок, расположенные в Республике Алтай, с 1998 года образуют объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО Золотые горы Алтая. Белуха. Алтайское название Уч-Сумир. Белуха — самая высокая вершина Катунского хребта, Алтайских гор, Сибири и одна из крупнейших горных вершин России — 4506 метров над уровнем моря. Белуху образуют две вершины — восточная — 4506 метров, и западная — 4435 метров, с широкой седловиной между ними. На склонах массива и в долинах Известно 169 ледников общей площадью 150 квадратных километров. На склонах Белухи из ледника Геблера берет начало река Катунь, образующая после слияния с рекой Бии Великую Сибирскую реку Обь. Для местных жителей священная гора Белуха — символ чистоты духа и центр мироздания — пуп земли. По алтайским обычаям у подножья Белухи не разрешается шуметь, громко разговаривать, иметь при себе железные предметы. Местные жители всегда старались не нарушать покой горы. Один из крупнейших заповедников, Алтайский, состоит из одного участка общей площадью свыше 8812 квадратных километров, в том числе акватории Телецкого озера — 114 квадратных километров. Катунский — Самый высокогорный заповедник азиатской части России расположен в высокогорной части Катунского хребта на высотах до 3280 метров над уровнем моря. Его территория включает южные и северные склоны Катунского хребта и северные склоны хребта листвяга. Граница заповедника примыкает гора Белуха, самая высокая в Сибири. На его территории начинается река Катунь один из истоков реки Обь. Реки, водопады, Озера. Территория Алтайского и Катунского заповедников покрыты густой сетью рек, принадлежащих бассейну реки Оби. Реки заповедников горного типа. В местах резких перепадов на них образованы многочисленные водопады и водоскаты. Алтайский заповедник расположен в бассейнах Телецкого озера и его главного притока – реки Чулышман, наиболее крупные реки Камга, какши, Кыга, Чулышман, Кайру, Чулча, куркуре, Шавла и другие. Более десятка рек имеют водопады высотой от 6 до 60 метров. Самый живописный водопад заповедника расположен на реке Корбу, притоке Телецкого озера. Самый высокий водоскат Учар на реке Чульче 150 метров. Главная река Катунского заповедника, формирующая его бассейн, Катунь, она берет начало из ледника Геблера Катунского, расположенного в массиве Белухи. Ее длина от истока до слияния с рекой Бией составляет 688 километров. Из водопадов наиболее живописные находятся на реках Салаухи и Поперечной. Алтайские заповедники богаты озерами, которые относятся к высокогорным и имеют различные происхождения В Алтайском заповеднике более 1300 средних и малых озер. Самое крупное озеро заповедника и всего горного Алтая – озеро Телецкое. Второе по площади озера – Джулукуль, 2200 метров над уровнем моря, из которого берет начало река Чулышман, впадающая в озеро Телецкое. В Катунском заповеднике 135 озер ледникового происхождения. Наиболее крупные озера Верхнее, Мультинское, Поперечное и Осиновское. Верхнее Мультинское озеро входит в состав уникального каскада живописных мультинских озер. Телецкое озеро – самое крупное озеро Горного Алтая. По-алтайски Телецкое озеро называется Алтын-Коль, что в переводе означает «золотое озеро». Котловина озера тектонического происхождения, впоследствии обработанная древним ледником. Второе по глубине озера России после Байкала. Максимальная глубина — 323 метра. Озеро — уникальный резервуар ультрапресной воды. В озеро впадает 77 рек и речек. Из озера берет начало река Бия, которая после слияния с рекой Катунью образует Великую Сибирскую реку Обь. Озеро необыкновенно живописно. Вода очень чистая, прозрачная и холодная. На восточном берегу в озеро впадает речка Большую Корбу, на которой недалеко от Устья находится один из красивейших в России водопад Корбу. С высоты 12 метров речной поток низвергается широким колоколом в каньоно-образное русло заваленное глыбами и валунами темно серых известковистых сланцев. Озеро Таймения Самое крупное озеро Катонского хребта. Озеро ледникового происхождения. Расположено на южном склоне Катунского хребта. Продолговатая чаша озера простирается с северо-востока на юго-запад и имеет площадь водного зеркала примерно 5 квадратных километров. Наибольшая глубина — 68 метров, На юго-западе моряной вал, подпирающий озеро, прорезан рекой Озерной, сливающей воды озера в реку Катунь. Берега озера преимущественно низкие. В западной части расположены участки отвесных скалистых берегов высотой до 100 метров. Растительный мир. Растительность горного Алтая характеризуется огромным разнообразием. Здесь представлены такие природные пояса, как таежные низкогорья и среднегорья, субальпийские и альпийские луговые среднегорья и высокогорья, тундрово-степные высокогорья, тундровые среднегорья и высокогорья, растительность снежников. Побережье озера Телецкого и долину реки Чулышман образуют степи, сформированные ковылями, тепчаком и степным разнотравьем. Основную территорию алтайских заповедников занимают горно-таёжные леса из кедра сибирского, лиственницы сибирской, пихты, ели, березы и осины в различном сочетании. Фауна Алтайского заповедника насчитывает 111 видов грибов, 272 вида лишайников, полторы видов сосудистых растений, из которых 250 алтаи-саянские эндемики, 120 реликты четвертичного периода. Фауна Катунского заповедника насчитывает 793 вида лишайников, 215 видов мхов, 655 видов сосудистых растений, 264 вида шляпочных грибов. Лесной пояс простирается до высоты 2200 метров над уровнем моря. Субальпийская растительность начинается с высот 2200-2300 метров, Она образована редколесиями и высокотравными лугами. Герань белоцветная, водосбор сибирский, Чемирица лабеля. Альпийский пояс образует разнотравные луга и горные тундры. Из видов сосудистых растений, занесенных в Красную книгу России, в Алтайском заповеднике произрастают 22 вида, в том числе кандек сибирский, венирины башмачки настоящий и крупноцветковый, Ревень алтайский, борец ненайденный, остролодочники, вздутоплодный и чуйский, радиолы розовые или золотой корень. В катонском известны три вида. Ревень алтайский, борец ненайденный и кандык сибирский. Особое место среди растений Алтая занимают лекарственные виды. Центральное место по своим фармакологическим свойствам занимают такие виды, как радиола розовая или золотой корень, левзея сафлоровидная или моралий корень, копеечник забытый или медвежий корень, копеечник чайный или красный корень. Животный мир. Фауна заповедников Алтая довольно разнообразна. Здесь можно встретить и обитателей высокогорий, и степей, и типичных таёжников. Наиболее изучены позвоночные животные. В озёрах и реках обитают Ленок, Таймень, Хариус, Пискарь, Налим, Сибирский Голец и другие. В водах Телецкого озера и впадающих в него рек водятся Хариус, Таймень, Ленок, Сиг. Сигправдина, эндемик озера. В реке Чулышман встречается Алтайский осман. Из земноводных обитают два вида — зелёная жаба, остромордная лягушка. Из присмыкающихся обычны три вида – обыкновенный щитомордник, обыкновенная гадюка и живородящая ящерица. Птицы – самые многочисленные представители позвоночных животных. Из гнездящихся птиц характерны рябчик, глухарь, азиатский бекас. В альпийском поясе, горных тундрах и на скалах обитают белые и тундряные куропатки, горный дупель альпийская галка гималайская заверушка гималайский вьюрок, гималайский улар в алтайском заповеднике насчитывается 324 вида птиц в катунском 161 вид среди них значительную долю составляют виды занесенные в красную книгу россии в том числе такие хищные птицы как орел могильник беркут орланы долгохвост и белохвост бородач, черный гриф, кречет, балабан, сапсан. Из хищных млекопитающих повсеместно распространены бурый медведь, рысь, росомаха, волк, лисица. Группу пушных зверей образуют белка, соболь, горностай, колонок, солонгой. Из лесных копытных обычны лось, морал, косуля, кабарга. В высокогориях встречается сибирский горный козел. На степных участках обитает длиннохвостый суслик, изредка серый сурок. На самом крайнем юге Алтайского заповедника, в долине реки Кайры и на окружающих хребтах встречается алтайский горный баран — Аргали. На Чулушманском Нагорье — дикий северный олень. Очень редок снежный барс. Аргали, дикий северный олень и снежный барс внесены в Красную книгу России. Фауна млекопитающих Алтайского заповедника насчитывает около 70 видов, Катунского — 56 видов. История и культура. Алтай — своеобразный гигантский музей под открытым небом. Это горная страна, колыбель цивилизации кочевников Центральной Азии. Древние культуры представлены здесь многочисленными археологическими памятниками разных времен. Это наскальные рисунки бронзового века, курганы пазырыкской VII-II век до нашей .э. и гунно-сарматской эпох, знаменитые древнетюркские, средневековые изваяния воинов или кезеры и другие. Многие из них и сейчас используются алтайцами в культовых целях. В Алтайском заповеднике из памятников историко-культурного наследия особую известность получила древнетюркское изваяние около поселка Бели на юге Телецкого озера, расположенное по соседству с Катунским заповедником Уйманская долина, центр старообрядцев на Алтае. В поисках страны свободы, справедливости и древнего благочестия, Беловодье сюда пришли и обосновались около 300 лет назад старообрядцы, сохранив до настоящего времени свои обычаи и традиции. В селе Верхний Уймон для посетителей открыты уникальные Музей истории и культуры Уймонской долины, Музей старообрядчества и Мемориальный дом-музей Николая Константиновича Рериха, всемирно известного русского художника, философа и путешественника. В августе 1926 года в доме, где сейчас расположен музей, был центр экспедиционной работы Центрально-Азиатской экспедиции Николая Константиновича Рериха на Алтае. Горный Алтай и гора Белуха стали одним из ведущих направлений в изобразительном творчестве известного русского художника Николая Константиновича Рериха. Посещение им Центрального Алтая в 20-е годы прошлого столетия вдохновило его на создание целого ряда ставших знаменитыми полотен, в том числе картину «Белуха». На территории центральной усадьбы Катунского заповедника в селе Усть кокса находится визит-центр и музей алтайской культуры, сооружённый в виде аила – деревянной юрты традиционного жилища алтайцев. Кроме того, здесь при активном участии Катунского заповедника проходит фольклорный фестиваль родники Алтая.